Зомба связь одно из величайших открытий современности. И это вовсе не преувеличение. В мире, где больше нет интернета, где мобильными телефонами можно разве что гвозди заколачивать, где радиоволны вязнут в электромагнитных возмущениях атмосферы, нужен новый вид связи на значительном расстоянии. Истерх такую связь придумал. Он сделал прибор, способный закодировать людскую речь в сигнал, воспринимаемый зомбаком, точнее паразитом. причём любым ближайшим к человеку. Слизень преобразовывает сообщение в набор команд и передаёт этот набор дальше слизням. Те в свою очередь тоже. И так, пока сигнал не попадёт к конкретному зомбаку рядом с человеком, которому сообщение предназначено. Зомбосвязь, к сожалению, не мгновенна. Сообщение к адресату может попасть через минуту, а может и через час другой, как повезёт. Стерх бессилен тут что-либо изменить, но это всё равно лучше, чем ничего. Где-то далеко-далеко посланник Стерха, его верный человечек, каких предостаточно в армии атакующей Москву, не вынимая прибора кодировщика из кармана, прибор не больше спичечного коробка, произнёс послание для своего учителя, своего властелина. Есть люди, которым природой назначено подчиняться, они иначе жить не могут. не чувствуют себя счастливыми. Им нужно быть шестернями в сложном механизме, причем шестернями заменяемыми, а то и вовсе лишними. Они обожают ходить с троем, носить одинаковую одежду и петь корпоративные гимны. И они сразу видят в Стерхе силу, перед которой следует преклонить колени. Они – мясо, трупы. По ним Стерх много лет взбирался на вершину власти. Наконец раздался Хриплый, отчётливо проговаривающий слова голос похоже у официанта сдавило горло от желания молчать но он своим голосовым связкам больше не хозяин Острог Москва подвергли обстрелу из тяжёлых миномётов и самоходных артиллерийских установок разрушение ужасное Острог скоро падёт официант замолчал Вилка выскользнула из пальцев Стерха. Сначала ударилась о столешницу, оттуда, подскочив, свалилась на пол, застеленный восточным ковром ручной выделки. На долгие миг всё вокруг замерло, даже сердце перестало биться. Стерх медленно повернулся к официанту. Тот выглядел как нормальный человек, молодой, аккуратный, но всё же в данный момент он не был полноценной личностью. Он инструмент в руках Стерха. Живой аппарат для воспроизведения сообщений, присланных издалека. Повторить, потребовал Стерх, чувствуя, как закипает в нём животная ярость. Официант, глядя на хозяина глазами, полными ужаса, послушно открыл рот и выдал только что озвученное сообщение, которое автоматически записалось в его память и останется там до конца его никчёмной жизни. То есть не надолго. Стерх с размаху врезал официанту по роже кулаком, и ещё раз, и ещё, и опять. Остановился лишь когда смозливая мордаха превратилась в один сплошной кровоподтёк. Перестарался. Точно перестарался. Зато весело. Стерх расхохотался, запрокинув голову. Вот, значит, как товарищи коммунары решили схитрить. Они что думали, Стерх не узнает? Эх, сволочи. А самая большая сволочь министр обороны Адольф Резник. Стерх и знал, что с ним надо кончать, пока тот не вошёл в силу, но времени его всего откладывал, давая Резнику возможность в сластной играться в солдатики, а уж потом. И в этом заключалась ошибка Стерха. Резник оказался не таким уж дураком, раз захотел примазаться к славе победителя Москвы. Всё так хорошо шло, а тут обстрел Москвы. Это совершенно не входило в планы Стерха. Ах, какая неожиданная, крайне неприятная новость. Он шагнул к столу, взял бутылку снять что ли с официанта Слезня, пусть обслужит хозяина как полагается. Стерх посмотрел на бутылку и решил, что справится сам. Не хотелось руки марать. Зато жажда доливала всё сильнее. И вообще, зачем вино куда-то наливать, если можно заправить в глотку прямо из бутылки? Новый министр обороны Ленинградской коммуны имел собственные виды на победоносный завоевательный поход. Именно Адольф Резник, больше никому, отдал приказ использовать военную технику. Боекомплекта хватит всего на одну битву. Чстерх наводил справки. И вот эта битва началась. Теперь, в случае победы, а она неизбежна, Резник присвоит всю славу себе. О бармии зомби умолчат. А от стерха попытаются избавиться. Расклад как на ладони, но от этого не легче. Стерх изрядно отхлебнул. Вино мягко рухнуло в желудок, в котором было уже не просто тепло. Там бушевал пожар. И тут зомбак связной вновь открыл рот. Вслед за армией, зомби и техникой движутся боевые части людей. Я... Зомбак щелчком закрыл рот. Это означало, что сообщение прервалось. Точнее, что посланцу Стерха не дали договорить до конца. Одним меньше. Что ж, помощничек ухмыльнулся Стерх. И на том спасибо. Значит, не только замбаки угрожают острогу Москва. Ещё и регулярная армия. А резник-то не промах. Стерх быстро подошёл к шкафу, за дверцами которого располагался вход в его рабочий кабинет, скрытый от посторонних глаз. Оглянулся на официанта, внимательно следящего за всеми его движениями. Подсматривает сучонок. И пусть. Все равно не жилец. Стерх шагнул к передатчику, основные элементы которого располагались в стальном коробе под обычным офисным креслом. Провел ладонью по хромированным частям, коснулся проводов, пучков кабелей, уходящих в стену. При этом он испытал чуть ли не физическое наслаждение, которое не могла дать ему ни одна женщина. пора поставить точку в этой войне в необъявленной войне между усколобами дебилами из верховного совета и гениальнейшим учёным современности Афанасием Стерхом. Он вышел из подтайного кабинета, закрыл за собой шкаф, надо убрать с дороги шафку резника. Стерх вызвал секретаря. Незамедлительно явившись, тот опасливо покосился на пришпиленного к столу официанта. И тут же опустил глаза в ожидании распоряжений. Отправить порученца к министру обороны генералу Адольфу Резнику. Ифанасий Стерх приказывает генералу срочно явиться. Стерх ухмыльнулся, представив, как побогровеет откормленная рожа Резника, когда порученец всё это скажет, и добавил: "Форма одежды парадная, штаны с лампасами. Задача ясна". Секретарь кивнул: "Выполнять". Секретарь бесшумно попятился и выскочил из покоев. Такое оскорбление генерала не оставит без внимания. Примчится, чтобы осадить наглого учёного, утереть нос, поставить на место. Стерх вернулся за стол, взял бокал, подумал, отставил. Надо немного подождать, а потом уже он выпьет за победу, поставив министру ногу на грудь. И шампанское поставь на ледник. крикнул Стерх вдогонку секретарю: "Распорядись на кухне, чтоб рябчиков зажарили". Такое дело стоит отметить вдовой кляко. Ящик этого шампанского ему прислала вдова Багирова. На радостях, очевидно, что её не выселили. Не говорить Гобб, пока не перепрыгнул. Ну это для детей и стариков. Стерх не суеверен, ни на миллиграмм. Он и сам не заметил, как в два глотка Опустошил бокал. В голове приятно зашумело. Надо бы армии зомби опять досрочно прокачать мозги. Добавить им ярости. Пошатываясь, Стерх отправился к своему гениальному изобретению. Сигнал ушел в эфир. Вернувшись в зал, Стерх потянулся за бутылкой.